По преданию, когда-то на этом месте был манеж герцога Беронов. Позже размещалась военная канцелярия князя Барклая-де-Толли. Проживал тут и граф Спиранский, больше других хлопотавший за образование школы русских юристов. Вот сюда, в этот угрюмый дом меня и поместили, словно пихнули в бассейн с холодной водой. Я вскрикнул от испуга, но было уже поздно. Кажется, была как раз суббота,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 Зашем три раза сдох? В переводе на русский язык это означало, я лишаюсь булки за то, что осмелился три раза подряд печально вздохнуть. По просьбе отца, снисходя к его бедности, меня зачислили на казенный кошт Это значило, после выпуска из правоведения я обязан шесть лет жизни посвятить служению при шатких весах Фемиды. А хочу ли я быть юристом, об этом меня никто не спрашивал.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 Существовало и невидимое для начальства разделение на плебеев и аристократов. Все время вспыхивали драки. Богатый унижал бедного, сильный побивал слабого. В дортуарах училища случались и массовые побоища, когда один класс рукопашничал с другим. Все это мало говорило мне о пользе будущего законоправия империи. Я не любил драться. Но горячая кровь матери... Побеждала флегму отцовского характера, и потому я не раз ходил с фонарем под глазом. Здесь мне предстояло учиться целых семь лет. попав в казенно-кошный капкан, я все же нашел в себе силы, чтобы покориться обстоятельствам, и учился хорошо. Меня выручало умение сосредоточиться, когда это было нужно. Внимание человека — это ведь обычный приток крови к голове, здоровью это никогда не вредит». и я никогда не боялся излишне напрягать свою сообразительность, а память у меня была превосходная. Отец изредка навещал меня, каждый раз одаривая жалким фунтиком сушеной малины. «У меня нет шестисот рублей, чтобы платить за тебя, как за своекоштного, и потому радуйся, что здесь кормят четырежды в день, давая на обед даже бифштексы с поджаренным луком».